Лысков бреется. Между тем, Лысков сидел в комнате трактира, условленном месте свидания с Чагиным. Он сидел с намыленной щекой перед зеркалом и тщательно водил бритвой, снимая ею белую, тающую пену мыла и изредка поглядывая в окно, видимо, поджидая запоздавшего товарища. Но на дороге, насколько позволяла видимость из окна, не было заметно никакого движения, И Лысков снова принимался за свое дело с тем особенным невозмутимым спокойствием, которое было ему свойственно. Медленно, не торопясь, он соскоблил правую щеку, потом левую, и, проведя рукой по подбородку и найдя, должно быть, что выбрито нечисто, намылил еще раз. В это время на дороге показался верховой. Лысков приостановился, пристально поглядел в окно и, убедившись, что это был Чагин, улыбнулся, а затем, по-прежнему, не торопясь, принялся за бритву. Через некоторое время в комнату не вошел, но почти влетел Чагин. — Лысков, ты жив-здоров? — заговорил он. — Ну, здравствуй. — Ну, я тебе скажу, и был же я в переделке. Ты понимаешь, Пирквиц такой подлец? Лысков, положивший бритву, чтобы поздороваться, и снова взявший ее, остановил руку на полпути и, оглянувшись, спросил. — Причем же тут Пирквиц? — Как при чем? — Да брось ты бриться, слушай. Не могу же я с намыленной щекой, но все равно, слушай только, я достал польские бумаги. Это было первое, чем хотел поразить Чагин Лыскова, и потому, произнеся эти слова взволнованно торжественно, он замолчал, ожидая, какое впечатление произведут они. Но его друг и глазом не повел, подперев щеку языком. Он очень усердно скоблил по ней бритвой, наклоняясь к зеркалу, как будто и не замечая волнения, в котором находился Чагин». «Будь эти бумаги теперь в кармане последнего, не пропади они у него!» Это переходящее всякую меру терпения и равнодушия Лыскова непременно взорвало бы его. Но теперь он чувствовал себя виноватым, и потому, стараясь сдержать себя, у него в груди так и клокотало, так и билось, а зубы стискивались и кулаки сжимались. Он только глянул на Лыскова и обиженно отвернулся. «Ну не хочешь слушать, так очень мне это нужно», — говорил обиженный вид Чагина, — с которым он, отвернувшись, вдруг решительно растянулся на кровати и, перекинув ноги, уставился бессмысленно в потолок. «Ну, ты достал польские бумаги?» – переспросил Лысков, высвободив, наконец, язык из-под щеки. «Ну и у меня их самым бессовестным образом украл пирквиц», – подхватил Чагин, вскочив с постели и снова оживляясь, как будто он ждал лишь вопроса, чтобы снова заговорить. Его друг отклонился на своем стуле и затрясся от тихого, но неудержимого смеха. Этого уж никак не ожидал Чагин. «Послушай, Лысков, — заговорил он. — Что же это? Чего же ты смеешься? Что смешного тут, скажи, пожалуйста, а? Я тебе говорю, что бумаги были в моих руках, и пирквиц у меня стащил их. Постой, погоди, — остановил его Лысков, — как же вы встретились? Чагин рассказал, как они встретились, и как он, проснувшись, не нашел бумаг у себя под подушкой. Но Лысков вместо того, чтобы возмутиться, рассердиться, выйти из себя, снова засмеялся. Чагин вспыхнул окончательно и быстрым, прорвавшимся потоком ненужных и обидных слов наговорил Лыскову самых неприятных вещей. Он говорил, чувствуя, что не следует делать это, и потому раздражался только еще больше и, словно скатываясь с горы, говорил, говорил и говорил, ничего не желая, ни слушать, ни знать, кроме собственного голоса, горячать все больше и больше от звуков этого голоса. Это был какой-то припадок бешенства, припадок, которым разрешилось, наконец, пережитое в последние сутки Чагиным волнение. Лысков, как бы понимая состояние, в котором находился его приятель, все по-прежнему спокойно продолжал бриться, давая Чагину выговориться и, главное, устать. «Помилуй!» — кричал тот. «У меня такой случай, со мною делают такую подлость, я лечу, сломя голову к тебе, кому же мне и приехать? И потом ведь это же общее наше дело!» А ты находишь в этом удовольствие и причину для потехи, смеешься. Да, если бы я знал, то для смеха в комедию поехал бы, а не к тебе. Тебе хорошо тут расположился перед зеркалом, как дома, а побывал бы ты в моей шкуре».